Глава седьмая Дальше все было как в тумане. Мужчина, который передал девушке письмо от Золотого Змея, действительно оказался слугой царевича. Он назвал свое имя, но Ильяна не услышала. Она смотрела на него и видела клетку без окон и дверей, без матери и привычной жизни. Так представлялся ей ее новый дом в верхнем городе. Прежде тайком, встречаясь с загадочным Мираем, она до конца не отдавала себе отчета в том, что все может закончиться вот так. Ториан был для нее персонажем из красивой сказки, чарующий волшебный мужчина, скрывающий иную природу, принадлежащий чужому, закрытому от человеческих глаз миру. Конечно, девушка знала, что есть вероятность навсегда покинуть родной дом, но никогда не верила, что это может случиться именно с ней. Да с кем угодно, но не с ней. И вот сейчас она держала в руках матовый черный листок из дорогой бумаги, на котором красивым каллиграфическим почерком был написан ее приговор. Навсегда. И хотелось то ли кричать, то ли швырнуть этот лист в огонь, словно его никогда и не было. Выбросить и жить дальше. Вот только мирайский слуга стоял напротив, в своей дурацкой желтой тюбетейке, расшитой черными узорами, и смотрел на нее нечеловеческими серебристо-серыми глазами, в которых плескалась спокойная неотвратимость. «Она никуда не поедет!» — выкрикнул Фендер, шагнув вперед, еще прежде, чем Лиана успела что-то сказать, прежде чем успела озвучить для всех приговор из письма. Он уже все понял, закрыл ее своей спиной и неожиданно вытащил из-за голенища сапог длинный острый нож, направив его к шее мирайского слуги. Краем глаза Иллиана заметила, как мать прижала ладонь ко рту, Ее глаза наливались ужасом и болью. Сердце девушки защемило. Слуга Ториана ничего не ответил, не дернулся, не полез в драку, однако в лавку вдруг вошли еще трое мужчин, в одинаково желто-черной одежде, на которые преобладали те же рисунки, что и на костюме первого слуги. Все в порядке, Джен Мирай? спросил один из них, закрывая дверь и блокируя вход широкой спиной. Слуга молча кивнул. все так же не сводя спокойного взгляда с Элианы. «Думаю, проблем не будет», — проговорил он невозмутимо, словно у его шеи сейчас не находилось лезвие. «Так ведь?» Этот вопрос прозвучал лишь для Элианы. И глубоко вздохнув, она кивнула в ответ. Только губы еле заметно дрогнули. «Что ты творишь, Илли?» — воскликнул Фендер, но тут же отвернулся, снова направив все свое внимание на незваных гостей. «Убирайтесь отсюда! Никто никуда с вами не пойдет. «Что происходит?» – прошептала упавшим голосом Дарила и, наконец, нашла в себе силы подойти. «Мирай Шентарс, верно?» Джан Мирай», – поправил один из помощников у дверей. «Прошу прощения, Джен Мирай», – склонила голову Дарила. Или она отметила, несмотря на то, что ее мать никогда не видела Мираев, сейчас она держалась подчёркнуто достойно и уверенно. Женщина приподняла подбородок и глядела в серебряные глаза гостя твердо и прямо. А ведь гость был ни много ни мало великим змеем. «Ничего особенного», — ровным голосом ответил Шантарс. «Мой хозяин, царевич Ториан из рода Энариш, удостоил вашу дочь чести стать его Хасси. С сегодняшнего дня она будет жить в верхнем городе в Рубиновом дворце царей». «Ваша семья будет вознаграждена за подарок, сделанный царевичу. Вы ни в чем не будете нуждаться». «Но она моя единственная дочь», — тихо проговорила Дарила, неожиданно перебивая Джанмирая. «Зачем мне деньги?» В глазах старой женщины блеснули слезы. Но Шентарс ничего не отвечал, и ни один мускул на его лице не дрогнул, пока он глядел на нее. «Мне будет позволено видеться с ней?» — спросила Дарила, так и не дождавшись ответа. «Это запрещено», — отрезал Джан Мирай. Губы матери снова дрогнули. «Описать?» — проговорила она в последней надежде. Шантар несколько мгновений молчал, только серебро его глаз растекалось в радужках какой-то неозвученной мыслью, а затем он проговорил. «Нет, мне жаль». С этими словами он подал сигнал трем мужчинам за своей спиной. Они по очереди вышли из дома, а затем вернулись, неся в руках, три небольших расписных и выложенных каменьями сундука. Поставили их на пол у ног старой женщины и, склонив головы, по очереди открыли три замка красивым, сложно выполненным ключом. Как только крышки откинулись назад под действием невидимой пружины, казалось, свет в помещении померк, от блеска тысяч золотых аспидов, сверкающих внутри. Фендер выдохнул, остолбенев на миг. Или она и вовсе не поверила своим глазам. Такого количества денег хватило бы, наверное, чтобы скупить весь их квартал. Все дома и лавки, конюшни, лошадей и каретный парк. На эти средства можно было выстроить огромный великолепный дом, в котором могли бы жить десятки человек. Можно было построить приют для детей. И только Дарила окинула сундуки невидящим взглядом и снова посмотрела на Шантарса, будь то ожидая, что он передумает. «У вас есть час на сборы», — проговорил тот, словно специально обрывая у женщины последнюю надежду. «Затем мы выезжаем». С этими словами он развернулся, собираясь покинуть дом, но на пороге вдруг бросил. «Ради вашего же блага не пытайтесь сбежать». «Будь-то пригвоздила на Лиану холодом в серых глазах. Лавка окружена, за Хасси уплачена цена. По закону она больше не принадлежит этому дому». И окончательно вышел вместе со своими помощниками, которые, очевидно, подчинялись ему беспрекословно, как командиру. Как только дверь за ними захлопнулась, Дарила упала в жесткое деревянное кресло и разразилась горькими слезами. Фендер посмотрел на свой нож, который так и блестел в руке безо всякого толка, и беззвучно выругался. «Ты не поедешь», — упрямо сказал он. «Я что-нибудь придумаю». Это прозвучало настолько жалко и беспомощно, что девушка только вздохнула и покачала головой. Она тоже не знала, что делать, но понимала одно. Если удариться в панику и слезы, будет только хуже. Кончатся силы, навалится апатия и чувство безысходности, И матери от этого не полегчает. «Мама, я буду тебе писать», — твердо сказала она, опустившись на колени рядом с женщиной. Дарила подняла от ладоней заплаканные глаза. «Лжешь себе, на генам», — проговорил Фендер. «Тебе не позволят писать, никому не позволяют». Или не обратила на него никакого внимания. Она смотрела только на мать. Мокрые, слипшиеся ресницы, немного ворчливой, но при этом вечно улыбчивой женщины заставляли ее сердце истекать кровью. Она тоже боялась, боялась никогда больше ее не увидеть, не прижать к своей груди, не почувствовать ее любящих объятий. Пожалуй, заодно одно это Тори она можно было возненавидеть, а еще это могло сломать. Но Элиана не планировала вдаваться в панику, не собиралась позволять кому-то или чему-то корёжить и разрушать её жизнь, рвать в клочья её сердце и сердце её матери. А потому она положила руку маме на плечо и уверенно сказала. «Я сумею найти выход. Ты же мне веришь, мама?» Дарила хлопнула пару раз мокрыми ресницами, ничего не ответив. Но она смотрела на дочь, не отрываясь, цеплялась за ее слова, как утопающий за прутик, свисающий с отвесной скалы в бушующее море. Или она никогда не позволила бы матери утонуть в этом море. «Ты же понимаешь, что я всегда нахожу выход», продолжила девушка тихо, не сводя с матери глаз. Дарила неуверенно кивнула и, наконец, слабо проговорила. «Но как? Я же буду Хасси самого царевича», придумывала на ходу Илиана. «Подкуплю кого-нибудь». Тебе доставят моё письмо, обещаю. В конце каждого месяца жди. Обещаю. Дарила кивнула, словно увидела в глазах дочери что-то такое, что её убедило. «А если они тебя там просто убьют?» возмущенно воскликнул Фендер, вскинув руки. Дарила снова закрыла лицо ладонями, всхлипнув. Или она сжала зубы, прикидывая, куда лучше ударить парня, чтобы было побольнее. Но Фендер внезапно будто и сам понял, что делает только хуже. Он выдохнул и, сев на стол рядом, словно паник. Плечи опустились, нож упал на деревянный пол с глухим стуком. «Прости, просто я снова ничего не смог изменить. Опять». Ильяна вздохнула. Она и его боль понимала. Ее пытаются лишить матери и привычной жизни хотя бы в 20 лет, а он потерял обоих родителей, когда ему еще не было и десяти. Она положила руку на плечо друга и мягко погладила. Он накрыл ее ладонь своей и, посмотрев прямо в глаза, вдруг пообещал. «Я найду способ вызволить тебя, клянусь, чего бы мне это ни стоило». Дарила подняла голову и, собравшись силами, похлопала рядом сидящего парня по коленке. «Ты хороший мальчик, Фендер. Хороший. Но сейчас тебе лучше уйти. Нам пора собираться. Меньше часа осталось, а еще надо успеть попрощаться. Приходи, когда подойдет время». С этими словами она потянула дочь в комнату, предварительно выпроводив парня и закрыв лавку на ключ. Буквально десять минут Ильяна потратила на то, чтобы взять с собой любимую расческу, мягкую зеленую змейку, игрушку, которую по ее просьбе сшила ей мама в пять лет, и одно любимое платье из светло-голубого хлопка с широким синим ремнем. Его она и надела на себя — прикрепив на пояс сумочку с вещами, в которую на всякий случай положила еще небольшой складной нож с рукоятью из слоновой кости. Они были не слишком дорогими в нижней саре, но все же не так уж и дёшевы. Или она как-то купила себе такой, мечтая научиться защищать себя в случае необходимости. В жизни этот нож ей так и не пригодился, но чувствовать себя совсем уж беззащитной в чужом мире не хотелось. Поэтому она уверенно запихнула его в сумку, Под конец, зачем-то кинув туда еще и небольшую баночку с салом губным воском. Щеки при этом сами собой покраснели, но Илиана не стала задумываться, почему. Все оставшееся время они с матерью провели вместе, практически не разрывая объятий. Или она еще раз пообещала, что найдет способ связаться с ней, а может, и вовсе уговорит Ториана разрешить им видеться, даром, что ли он, царевич. На вопрос, не навредит ли золотой змей её кровиночке, как сказал Фендер, Илиана уверенно помотала головой. А затем немного смущенно улыбнулась. И, похоже, мать поняла всё без слов. Даже больше, чем могла бы сказать сама Илиана. А потому в назначенный час Дарила даже умудрилась улыбнуться на прощание дочери. И когда девушка в последний раз обняла Фендера и села в карету под взглядом пары десятков любопытных соседей, На душе было вовсе не так гадко и тоскливо, как могло бы быть. «Пригляди за мамой!» — шепнула она другу, и экипаж двинулся в путь. Однако, когда огромные металлические колеса застучали по брусчатке, Илиана вдруг обнаружила, что они едут вовсе не к вратам верхнего города. Широкая карета, в которой легко помещались четверо мужчин и сама Ильяна, внезапно поехала в совершенно ином направлении. Когда родной квартал остался позади, девушка выглянула в окно, почти не опасаясь, что ее кто-нибудь узнает. Она рассматривала окрестности, пытаясь понять, что за дорогу выбрали ее спутники. А мужчины сидели молча. Джин Мирай Шентарс на лавке рядом с ней, а трое его подчиненных напротив. И по их невозмутимым взглядам, изредка скользящим по улицам города, Ильяна сделала вывод, что кучер вряд ли мог ошибиться в выборе дороги. «Куда мы едем?» — осмелилась, наконец, спросить ли она. «Разве мы не должны направляться к вратам, в верхнюю Шейсару?» Трое слуг напротив нее ничем не показали, что слышали вопрос. Они дружно устремили взгляды в пол, сложив руки между коленями. Однако Шантарс охотно повернулся к ней и проговорил. «По древней традиции никто не должен видеть, как новая Хасси въезжает в город, ни люди, ни мирая. Избранница попадает прямиком в царские кущи, самую закрытую и охраняемую часть Шейсары. Но... Или задумалась? Зачем? Людям и так вход к мираям воспрещен? Шантарс пожал широкими плечами. Где-то под рубашкой у него на шее звякнула цепь. Таков древний порядок, ничего не поделаешь. Раньше считалось, что никто не должен знать, где находится дорога к царскому дворцу. «То есть мы едем к какой-то особенной дороге?» — приподняла бровь девушка, старательно размышляя, где на территории Нижнего города мог находиться еще один путь к землям нагов. Но как ни старалась, ничего похожего не приходило на ум. Шантарс же кивнул. «Есть один секретный проход». «Правда?» — ахнула Илиана, даже немного подавшись вперед. «Как гласит старая поговорка, любопытство — хитрый змей, что кусает всех сильней». Или она прекрасно знала, что ее этот змей покусал уже давно. И где он находится? Там тоже стоит охрана Мираев, выпалила она на одном дыхании. После этих вопросов на лице Шентарса вдруг расцвела улыбка, серебристые глаза понимающе блеснули. Нет, там нет охраны, этому месту она не нужна. Но почему? Как же так? Оглянись, посмотри в окно, вдруг сказал мужчина. Что ты там видишь? Ильяна нахмурилась, но последовала совету. «Хм, ничего. все как обычно. Дома, улицы, дети играют». Джин Мирай выдержал небольшую паузу. «И никто не оглядывается на огромную карету, мчащую по дороге», — ответил он через секунду. «А знаешь, почему?» «Они нас не видят», — ахнула девушка, засматриваясь на одинокого всадника. чья лошадь неожиданно отшатнулась от них, в самый последний момент избежав столкновения. «Да», — кивнул Шантар. «Никто не знает о тайном проходе, никто не способен его увидеть, и никто не видит нас, двигающихся в его направлении. Через некоторое время экипаж выехал за черту нижнего города, нырнув на дорогу между скалами. Высокая горная гряда отделяла город от береговой линии. Сюда мало кто заезжал, Тракт был заброшенным. А все потому, что главный городской порт располагался несколькими километрами левее. Кроме того, между скалами петляло много узких тропинок, на которых вообще можно было потеряться. Карета свернула на одну из таких и через пару метров остановилась. Шентарс и его помощники продолжали сидеть неподвижно. Только Илиана с интересом высунула голову, пытаясь понять, что происходит. И вдруг случилось удивительное — Кучер спрыгнул с козел и прошел чуть вперед, туда, где над ним возвышалась огромная отвесная скала, а дорога заканчивалась тупиком. Но вот кучер поднял руку и коснулся пальцами камня. В тот же миг воздух будто подернулся рябью, а еще через секунду прямо в скале обнаружился широкий черный проход. «Не может быть!» — выдохнула Элиана, глядя, как кучер садится обратно, и, стеганув лошадь, продолжает движение. Карета въехала в темный туннель, и тут же позади них снова появился серый каменный монолит. Словно никакого прохода там никогда и не было, вот только сами они оказались внутри скалы. «Глазам своим не верю», — пробормотала девушка, вглядываясь во мрак за окошком. Шантарс снисходительно улыбался, следя за ее реакцией, и молчал. Они медленно въезжали все глубже и глубже в туннель, и с каждым преодоленным метром вокруг будто становилось светлее. она посмотрела вверх и увидела длинные, свисающие с потолка сталактиты. Они светились призрачным светло-розовым светом все ярче и ярче, словно кто-то нарочно зажигал их. «Нравится?» — неожиданно спросил Шантарс, отвлекая Ильяну от созерцания чуда. «Конечно», — выдохнула она прежде, чем успела осознать собственный восторг. «Это магия первых Мираев», — проговорил он. «Первых?» — переспросила девушка. Ничего подобного она никогда не слышала, да и не мудрено. Все, что связано с нагами, всегда было под запретом для людей. «Да», — кивнул мужчина. «Чистокровные Мираи, что принадлежат к семьям первых великих змеев, чаще всего обладают магией в той или иной степени. В основном с веками колдовская сила первых слабеет». А все потому, что большинство из нас уже так или иначе смешали свой род с человеческим. Однако все еще остаются мираи, чья сила настолько велика, что они могут поддерживать туман невидимости на карете, дороге или даже целой скале. «Или на ресторане, да?» — уточнила девушка, вспоминая с легким смущением балкон, на котором они с Торианом провели такой бесстыдный и такой невероятный вечер. «Вы имеете в виду ресторан «Колыбель Луны»?» Безо всяких намеков улыбнулся Шантарс. Но Ильяна все равно покраснела. «Там немного другое заклятие. Гораздо проще. На него не нужно так много сил, как здесь. Ведь магия в «Колыбели Луны» не скрывает звуков. Туман невидимости распространяется лишь на зрительное пространство. Да и само здание не спрятано от глаз. Лишь его посетители». «Правда?» Ильяна прикусила губу, выловив из рассказа мужчины самое главное. Магия в колыбели луны не скрывает звуков. Она тут же вспомнила, насколько громким оказался тот их вечер с Торианом. И ей вдруг ужасно захотелось провалиться сквозь землю. «Да, конечно. Там звукоизоляция не требуется. А здесь?» «Этому тоннелю очень много веков, и за это время никто не узнал о его существовании не просто так». В поддерживающие чары вложено очень много сил. Сам царь помогает его контролировать. «Царь?» — переспросила девушка, стараясь отвлечься от стыда, что ужасно жёг ее изнутри. «Члены правящей династии Энариш считаются потомками самой Ильхаят», охотно рассказывал мужчина. «Их магия сильнее, чем у любой иной династии, потому и их права на трон не оспаривались ни разу за всю историю верхнейшей Сары». Это было ужасно интересно, но отвлечься никак не получалось. Карета въехала уже глубоко в недра скалы, и девушка неожиданно начала испытывать ощущение, будто ей не хватает воздуха. К щекам прилила кровь, в ушах пульсировала. Вдруг совершенно не вовремя вспомнилась оставленная в одиночестве мама. Всплыл перед глазами чужой город, в котором она будет практически пленницей, и стены каменного тоннеля будто начали сужаться. «Могу я выйти на пару минут подышать?» — спросила вдруг девушка, обхватив себя ладонями. От тряски уже начала кружиться голова. Ей было не стыдно за эту неожиданную проволочку. Каждый имеет право на слабость. После того, как относительно ровные городские дороги, нижнейшей сары сменились ухабами и земляными ямами, поездка и так усложнилась. Теперь же в полумраке, да после рассказов Шантарса, передвижение и вовсе грозило стать невыносимым. «Кажется, меня укачало», — пожаловалась Иллиана. Джанмирай нахмурился и тут же подал знак кучеру «Остановиться». «Конечно, Хасси», — кивнул Шентарс, выскакивая из кареты и открывая перед ней дверь. «Будем стоять, сколько скажешь». она выскочила из экипажа и, тяжело дыша, привалилась к ближайшей стене. Самочувствие оставляло желать лучшего, но, избавившись от плена кареты, девушка мгновенно испытала облегчение. Дотронулась до холодной стены лбом, опустила глаза и вдруг увидела нечто странное. «Что-то случилось, Хасси?» — раздался обеспокоенный голос Шентарса. Ильяна подняла голову и торопливо проговорила. «Вы не могли бы отвернуться? Мне нужно...» Она вытянула губы, старательно изображая замешательство. Шентарс слегка покраснел и кивнул. «Конечно, Хасси, можешь зайти вон за тот камень». и, указав на выступ скалы в метре от девушки, отвернулся. Остальные слуги сидели в карете, и Ильяна не боялась, что они станут подглядывать. Но все же, по приказу Джен Мирая, окна в экипаже тут же оказались закрыты шторами. Кучер слез с козел и отошел на другую сторону дороги. Как только девушка убедилась, что никто на нее не смотрит, опустилась на колени и взяла на руки маленькое существо, закопавшееся в грязи. Оно напоминало змею, только с более широкой областью в самом центре спины. Кожа этого существа была покрыта пылью и каменной крошкой, но сквозь нее ощутимо проглядывалась изумрудная чешуя. Удивительно красивая змейка, которая, казалось, уже не дышала. Или она погладила рептилию по голове, стирая пыль и расстраиваясь, что такое дивное создание погибло. Как вдруг змея медленно подняла голову, взглянула на неё, и натурально кашлянула. «Ты живая!» — ахнула девушка, расплываясь в улыбке. «Хвала светлейшей чете!» «Да уж вряд ли им!» — прошипела рептилия, поудобнее сворачиваясь у нее на руке. «Я тут уже давно ползаю. Выхода не могу найти. Ни воды, ни еды, ни одной вкусной мышки!» «Бедняжка!» — выдохнула Ильяна, «Не столько удивляясь, что понимает ее, сколько радуясь, что она жива. Хочешь, я возьму тебя с собой и вынесу отсюда, но тебе придется сидеть тихо. В последний раз, когда Мираи видели меня, разговаривающей с такой же змейкой, как ты, ее забрали». Девушка вздохнула, вспоминая маленькую изумрудку, которую в детстве уже успела записать свои друзья. Голодные янтарные глаза взглянули на Ильяну неожиданно умным, задумчивым взглядом. «Роковая встреча, девочка!» — прошептала она странным голосом. «У змей хорошая память, в отличие от людей. Я узнаю тебя!» — проговорила она. «Ты все еще такая же миленькая, как в детстве, только повзрослела немного». Или она прищурилась и тут же выдохнула громким шепотом. «Не может быть! Изумрудка?» Змея кивнула. и девушке показалось даже, что ее рот слегка изогнулся в улыбке, что вряд ли. «Вообще-то меня зовут Шейлис Хелиса, но твое имя тоже очень забавное». Сердце Ильаны подскочило к горлу от радости. Все детские воспоминания словно разом взорвались в голове хлопушка из конфетти. Вспыхнуло перед глазами янтарное солнце, чьи мягкие лучи струились когда-то сквозь верхушки лесной чащи цвета малахита. В нос ударил запах воспоминания. «Дикие травы, можжевельник и брусника. Лесная река». И они казалось, что она находится не в каменной пещере, а среди цветущей листвы, и на руках у нее все та же маленькая змейка. Только она слегка подросла с тех пор, потолстела, но осталась почти такой же короткой, что вообще-то удивительно для змей. «Слушай, нам, наверное, нужно торопиться. Ты ведь очень голодна?» спохватилась девушка, отгоняя лирические воспоминания. «Да», — протянула рептилия, — «но это не страшно. Я не ела уже тринадцать месяцев и шесть дней. Еще сутки протяну как-нибудь». «Ты не ела целый год?» — ахнула Ильяна, торопливо запихивая змею в рукав. «Нет, на месяц и шесть дней больше», — покачала головой шелесхилиса, заползая по запястью девушки вверх. «Окажешься на моем месте, будешь считать каждый час!» Девушка покачала головой, не понимая, как это возможно, столько не есть. Даже представить масштабы его голода было сложно. «Ты же не станешь меня кусать?» — запоздала поинтересовалась Элиана, уже выглядывая из-за камня, чтобы выйти. «Нет!» — раздалось тихое шипение. «Ты невкусная. Какой толк тебя кусать?» «Да и не проглотишь такую большую!» Ильяна бросила недоуменный взгляд на ускользающий в рукаве изумрудный хвост. Не до конца уверенная, пошутила змея или нет. Это в детстве Ильяна думала, что все животные вокруг добрые и дружелюбные. К своим двадцати годам девушка все же успела уяснить, что змеившие Сари редкие и крайне опасные существа. Но это не уничтожало ее волшебных воспоминаний об изумрудке. Прошло 15 лет, а она все еще мечтала найти ее, мечтала, что маленькое чудное существо вернется, как и обещал нак. Впрочем, Илиана уже тогда поняла, что он ее обманул просто для того, чтобы не подвергать опасности. Странный это был мирай, ведь обычно великим змеям нет дела до людей. Сейчас Илиана чувствовала, как подросшая и растолстевшая змейка обвивает хвостом ее локоть. и не могла поверить, что все произошло именно так, как и обещал тот Мирай. Случайность, рок. Но изумрудка вернулась. И сейчас девушка испытывала чувство искристого восторга, сконцентрированного где-то в области желудка. С этими мыслями она вышла из-за огромных валунов, твердо намереваясь никому не рассказывать о случившемся. Мирай называли ее Хасси — Получается, никто из них не знал о том, что на самом деле она умеет говорить со змеями, а значит, фактически не просто избранница, а избранница крови. Ториан не сказал слугам об этом, и наверняка это было неспроста. «Я готова», — весело проговорила она, невозмутимо продефилировав мимо Шантарса в карету. Тот закрыл за ней дверь, слегка склонив голову. Было так странно наблюдать за тем, как Мираи кланяются ей. Когда экипаж тронулся, Ильяна решила спросить. «Можно задать вопрос, Шантарс? Почему вы так обходительны со мной?» Змей взглянул в ее глаза, и расплавленное серебро его радушек будто заструилось по спирали. В его взгляде не было почтения, но было уважение. Странное сочетание. «Потому что ты Хасси-царевича Ториэна», Ториана, спокойно ответил мужчина. «Избранница Мирая приобретает статус чуть ниже его собственного. То есть для нас, слуг царевича, ты госпожа». «Ух ты!» — протянула Ильяна, уже в шутку прикидывая, как далеко можно зайти в приказах и поручениях. Но был и принципиальный момент. Может, получится отправить письмо матери? Однако Шентарс неожиданно добавил, не отрывая от девушки пронзительного взгляда. «В любом случае, это не отменяет твоей человеческой природы для нас». Он не произнес больше ни слова, но по его пронзительному взгляду Илиана и так поняла, что он имел в виду. Ни один Мирай никогда не поставит ее на один уровень с собой, несмотря ни на что. Не собираясь даже мысленно расстраиваться по этому поводу, девушка передернула плечами и снова спросила. «А что значит Джан Мирай?» На этот раз Шентарс улыбнулся. Видимо, эта тема была не столь остра, как предыдущая. Джен это особый статус. Им обладают все благородные Мираи, несущие службу при царя. Как правило, к этим обязанностям допускаются только чистокровные, но случаются и исключения. «Спасибо», — поблагодарила девушка с легкой нервозностью, представляя, сколько всего нового о жизни страны она не знает. Но в этот момент карета подъехала к выходу из пещеры, И, высунув голову в окно, Ильяна с изумлением увидела вдали огромный дворец с вогнутыми золотыми крышами, с куполами и башнями, сверкающими на солнце тысячами инкрустированных прямо в стены драгоценных камней. «Что это?» — ошарашенно спросила она, уже зная ответ, но все равно не веря своим глазам. Казалось, такое богатство просто не существует в природе. Казалось, что это мираж. «Дворец правящего клана Энариш». а вокруг царские кущи», — с понимающей улыбкой ответил Шантарс. И в следующее мгновение они въехали в великолепный, будь-то бесконечный сад, окружающий дворец. Цветущие кустарники, плодовые деревья, нити высоко над головой, с которых свисали гроздья душистых соцветий. И посреди этой красоты — высокие дома благородных мираев, тех, кому повезло жить в самой богатой части Шейсары, возле дворца. «Отныне это ваш дом, Хасси», — проговорил Шантарс. «Надеюсь, он вам понравится». Но Илеане он уже нравился. Вот только она не была уверена, что жители этого волшебного места окажутся столь же благосклонны к ней, как она к ним. Илеана была готова к неприятным сюрпризам, однако она и представить себе не могла, насколько права в своих ожиданиях.